Предположительная интерпретация такова. Сосуд с жетонами представлял накладную, сопровождавшую партию товара. Набор жетонов эту партию товара описывал и служил основанием для проверки. Промежуточный учёт и контроль вели список отпечатка жетонов на внешней поверхности сосуда накладной. Когда же партия товара приходила к получателю, он разбивал сосуд и проводил проверку по жетонам. Высказывалось ещё одно предположение: Сводившиеся к тому, что содержимое обнаруживаемых сосудов с жетонами представляет собой остатки архивов в государственной канцелярии. Очевидно, что оба приведённых варианта переносят привычные нам хозяйственные ситуации в экономику каменного века. Можно также считать не более чем перенесением современных представлений в древний мир рассказы о том, как экспедиторы, состоящие на государственной службе, развозят жалования на туроплату по бескрайним просторам страны. Такая линия интерпретации избрана Белицким. Со спадением жетонов и прошумерских иероглифов, несомненно. Овца, например, изображалась иероглифом в виде круга, перечёркнутого крестом. Существует точно такой же жетон-диск. Есть ли для кого-то этот факт неубедителен? Можно отметить, что овца-матка обозначалась таким же иероглифом, в котором двумя радиусами выделялся сектор в одном из четвертей круга. И такой жетон также есть. На жетонах обычно нет сложных орнаментальных рисунков. На 37% из них нанесена всего одна линия. 30% всех жетонов имеют сквозные отверстия. К каждому жетону с отверстием найден парный без отверстия. как правило, более древний. Денис Шман-Бессаран выделила 200 видов жетонов и сгруппировала их по геометрическим формам в 15 классов. Шары, диски, конусы, пирамиды-тетраэдры, Двойные конусы. Яйцевидные тела. Овоиды, цилиндры, подковы, треугольные плашки, параболоиды, прямоугольные плашки, ромбические плашки. Изображение. сосудов, куколки, животных и класс прочих жетонов. Заметно чаще других встречаются жетоны четырёх классов: шары, конусы, диски и цилиндры. Шары и некоторые виды конусов использовались как обозначения числительных. Об этом можно догадаться в связи с тем, что числительными служили соответствующие иероглифы. Прочие жетоны интерпретируются как числительные. детерминативные, а точнее, как счётные слова, обозначавшие подсчитываемые предметы. Принятая классификация жетонов базируется на подобии геометрических форм или же отчасти совпадает с классификацией по смыслу. Сама Денис Шман-Бессеран делает по результатам своих исследований скромный вывод, к которому следует присоединиться, даже если бы описываемых свидетельств и не было. По ее мнению, система письма не результат изобретения. а лишь новое применение системы регистрации, существовавшей со времён неолита. И насколько бы скромным этот вывод ни казался, он имеет фундаментальное значение и для истории письменности, и для экономической истории. важные в методологическом плане шаг, который делается таким выводом слияние налёта и рациональности с первобытной общественной жизнью. Мы сразу же должны отвести как несостоятельные, прежде всего в плане политико-экономических представлений, интерпретации типа В связи с изобретением сверла для обработки камня в периоды Урук и Джемдет-Наср создавалось много небольших скульптурных изображений животных: быков, овец, баранов, телят. Изготовление таких фигур очевидно Было обусловлено религиозными мистическими представлениями о возможности воздействовать на производительные силы природы. В стилистическом отношении всю эту пластику отличают общие черты. Так написано в многотомной истории искусства. Какая только мистика, не накручивается на обычное сверло. На юге Заира, в провинции Шаба, называвшейся Катангой, во времена бельгийского господства в Конго, функцией денег выполняли крестообразные медные слитки. Поскольку они использовались как деньги и во времена колониальных захватов, то находки медных крестов в захоронениях не приводили к весьма соблазнительным интерпретациям их как предметов религиозного культа. Видимо, только незнание церкви, функционального назначения объектов, встреченных при раскопках, подталкивает к трактовке кольца из глины как религиозного символа и отказывает в ней медному кресту.